Ходить, что ли, послушать, пока не побили. Его, разумеется, не меня же. Или к отцу Кондрату заглянуть, поинтересоваться. Как там новобрачная вдовица со стрелой в ягодицы. Я усмехнулся ярким воспоминанием. Потом еще постоял немного под теплым весенним солнышком и решительно развернулся обратно в терем. Буду сидеть и думать. А мысли в голове ни одной. То есть, те, которые есть в деле о похищенных девушках, никуда нас не продвигают. Может быть, еще раз в цирк зайти, развеяться? — Садись, Никитушка, попечалуемся вместе, — гостеприимно предложила Ега, подвинувшись на лавке. Бабка крепко обнимала недовольно попискивающего Василия и украдкой смахивала скорбные старческие слезинки. — Эй, что это вы? Зачем? Ну, все бывает, справимся как-нибудь Плакать-то к чему Митеньку жалко С чего вдруг? Не сразу нашелся я Да мы его час назад еле-еле выпроводили Ведь совсем молоденький мальчонка-то Раскачиваясь из стороны в сторону С ритмичностью китайского болванчика запричитала яга Ведь один денёшник пошёл, злобой людскою травленный, Друзьями брошенной, в ссылку изгнания Супротив воли своей подставленный. «Бабуль, но...» «А вот ежели его, сиротиншку, в пути обидеть кто?» И, э, ну, мы вообще об одном и том же Митьке говорим». Так это он ток с виду, медведь причесный, лбом свай сбивает, ногтем поле пашет, а оглоблей в носу ковыряет. Душа-то у него нежная, всяк прохожий плюнуть норовит. Не преувеличивайте, самоубийц у нас мало. Да что ж ты такой бессердечный, Никитка? Мокрый от бабкиных слез кот вылупился на меня умоляющими глазами отчаянно сигналя о тактической капитуляции, мол, соглашайся со всем, а то она меня с горя окончательно придушит. Я махнул рукой, абсолютно не желая ни с кем спорить, и вышел обратно во двор. Несущие службу стрельцы доложили, что особенных происшествий нет, дьяк вроде бы с чего-то навернулся, а может и получил таки, Балаган крутит уже по два представления в день, народ о похищениях наслышен, но воли чувством пока не дает. В любом случае с этим делом надо как-то поспешить. Если Ига пришла в себя, то пора совет держать. А может, в баньку? Баня здесь всегда на первом месте. Сходить, попариться, расслабиться кваском до да чаем, а там уж... В ворота постучали... И на двор отделения бочком шагнул наш добрый знакомец Савва Новичков. Под мышкой оригинальный иконописец держал нечто большое, плоское, укутанное в мешковину. «Здравствуйте вам! Вот картинку обещанную занес». «Очень приятно», — крепко пожав ему руку, улыбнулся я. «Заходите в терем. Нашей домохозяйке как раз требуется добавить положительных эмоций». «Непременно добавим. У меня тут, если позволите, одна вещица крупная, а к ней эскизы в четырех изображениях будут. Пусть бабушка ваша сама цветовую гамму выберет». А картина, она реалистичная, на всякий случай уточнил я. «Как бог свят!» — даже перекрестился доброй души художник. «Не кубиками, ни пятнышками, а по природе срисовано, без искажений, с пониманием». Между нами говоря, мне, наверное, стоило бы сначала посмотреть живописное полотно прямо во дворе. Но, во-первых, неудобно как-то, все-таки подарок не мне, а Еге. Во-вторых, пакет был перевязанный, и томить хорошего человека на пороге невежливо. Еще бы и стрельцы набежали полюбопытствовать. Мы прошли в горницу. Бабка, все еще с красными от чувств глазами, обрадовалась и потянулась за самоваром. Мрачный, как трезвый алкаш кот, сидел под скамьей, с ненавистью вылизывая шерсть. Сострадательный новичков тут же запустил руку в карман, одаривая домашнего любимца тремя-четырьмя конфетками. Василий презрительно скривился, но шарики взял. Будет по полу гонять, когда никто не видит. «Ну, разворачивай, давай уж покажи, чем решил старуху порадовать». Жалостливо попросила баба Яга, в нетерпении ерзая по скамейке. Савва прислонил картину к стене и, распаковав, торжественно объявил. «Вот, пожалуйте, смотреть. Все, как просили, с правдивостью и на богословскую тему. Адам, искушаемый Евой. С Гаммою уж опосля определимся». «Я почувствовал, что краснею». Картина была, ну, предельно реалистичная, хотя правильнее было бы сказать «чересчур». Бабку откачивали в четыре руки.